Глава 16 Нет, совсем не так было, что Ольга выкрикнула ей свой вопрос. Сперва попросила слова, но судья Князева ей не дала. Она обратилась к прокурору и защите, не хотят ли те что-то сказать. Лишь потом кивнула Ольге. «Что у вас?» «Я хочу спросить свидетельницу». Начала та, но при первых произнесенных словах вела себя неспокойно, слава богу, этого не заметили сразу. «Я хочу узнать, вы, упоминаемому здесь Васильеву, обещали дом? Почему?» «Ну, как почему?» — ответила Зина, оборачиваясь к ней. «Я ведь уже сказала. Я хотела, мечтала, я думала, что у нас будет с ним семья. Но он же моложе!» «Намного моложе!» — громко произнесла Ольга, вовсе не понимая, что выдает себя с головой и перед судом, и перед залом, и перед этой падшей женщиной. Даже Князева вздрогнула. Столько чувства неприязни и ненависти было в ее голосе. «Он же подросток! А вы — пожилая женщина! Вы же старуха по сравнению с ним! Неужели вы этого не видели?» Каждое слово ее, будто выстрелы, было прямой наводкой по стоящему на открытой местности противнику, беззащитному причем. «Вы что же, купить его хотели этим домом, своей дарственной бумажкой, да?» «Я не хотела», — Зина попыталась в растерянности что-то объяснить и заплакала. «Нет, хотели!» крикнула Ольга, окончательно потеряв над собой контроль. И тут поднялись одновременно Зелинский и Князева. Первый бросился к Ольге, чтобы попытаться ее успокоить, а может выговорить, что нельзя на суде распускать свои чувства, да еще перед всем поселком. А Князева, чуть торопливо, но вполне владея собой, очень четко объявила, что выездная сессия суда объявляет часовой перерыв на обед. Зал ожил, зашевелился, будто раздумывая, некоторые двинулись к выходу, но большинство осталось сидеть, караулить свои места. В перерыв Букаты не захотел возвращаться в свою ненавистную ему палату, где вылеживал с того самого дня, когда все это произошло. И хоть больничка находилась в парке, и в окошке двухэтажного небольшого флигелька стучались разбухшие от почек деревья, и небо голубое было видать, не лежалось, не могло лежаться, пока шло следствие, и готовились к суду. Силы Чешвейк приносили последние новости из цеха, не очень утешительные. Месяц начинался трудно, без слесаря-центровщика, которого пока заменял сам Швейк. Он шутил. что приходится завязываться узлом, чтобы влезть на место Костика, и он, мол, производит сейчас усушку и утруску своего организма. Букаты старался о Ведерникове не говорить, его тревожили воспоминания обо всем, что в тот дальний день апреля произошло. Чуть расшевелив больного, передав от всех приветы, ребята уходили, Силыч торопился подоить свою мурку и накормить детишек, а Швейк говорил, что он опаздывает на свидание к Тае. «К Тане!» — поправлял следующий Силыч, который в силу своей аккуратности и порядка терпеть не мог, когда путали или делали что-то не так. «Ну, к ней!» — соглашался Швейк и путанно объяснял, что она будто любит, когда ее по-разному называют. «Капризная, мочи нет». Букаты даже не улыбался на такие шутки. Выпроводив гостей, он садился у окна и раздумывал о своем цехе, без которого все в жизни становилось пустым, о племяшке Кате, о Зине. Он проворачивал в который раз события, все пытаясь понять в них в меру своей вины и невины. Выходило «вины-то больше». Теперь, хоть никто больше не требовал его присутствия на суде, он зашел в маленькую комнатку за сценой, в которой обычно переодевались приезжие артисты и участники самодеятельности. Ольги, как он и ожидал, не было. Ее, наверное, увели, чтобы успокоить. Прокурор Зелинский курил, стоя у форточки, заседатели и защитник, сбившись в кучку, о чем-то негромко разговаривали, а Князева сидела отдельно, развернув сверток с едой и положив его на колени. Завидев букаты, она, будто оправдываясь, произнесла, что позавтракать, как всегда, времени не хватило. И хоть есть совсем не хочется, но она решила пожевать, так как неизвестно, сколько продлится суд. хоть право поскорее бы потому что в принципе и так все и всем ясно хотите спросила она букаты указывая на бутерброд но он покачал головой он подсел и спросил чуть хмурясь что же ей тут ясного хотелось бы ему знать ему так лично ничего не ясно и он считает да может и не он один что не все просто и очевидно как на первый взгляд кажется Не наломать бы дров, Нина Григорьевна. Ох, Илья Иванович, произнесла поморщившись князева. Только не учите меня, я такая вся ученая и добавила зачем-то и крученая. Может, чтобы свести начинавшийся спор к шутке, но Букаты не намерен был шутить, да он кажется и не умел этого. Зачем учить? Можно и напомнить, сказал он. Наказание ваше тогда лишь будет иметь результат, когда все поймут, что оно справедливо, так ведь? «Да кроме вас, Илья Иванович», — с досадой ответила Князева, — «все давно уже поняли, это вы у нас гуманист. От того-то у вас в цехе подобные истории и происходят». Не хотела она ввязываться, но не сдержалась, хоть знала, нельзя добивать и без того травмированного человека. но тут и Зелинский оторвался от окна и коротко бросил. «Вы правы, Нина Григорьевна, только не переходите на личности». И тут же вышел. Князева проводила его глазами, про себя она подумала. «Осторожный человек. Не хочет, да и боится раньше времени проявить себя. А и без того видно, куда он гнет. И в целом ей близок его предполагаемый взгляд на все это дело. Но Букаты был неукротим». Усы топорщились, под глазами темные мешки, и видно, что по временам он непроизвольно хватается за грудь. Она обратила внимание еще там, на сцене. Сбычившись, наклонив голову, он негромко говорил, и каждое слово было у него будто взвешено. «Смотрю я на вас, Нина Григорьевна, и вспоминаю. А знаете, что вспоминаю? Что вы раньше мягче были». чего же такая ожесточенность?» «Ожесточенность?» — спросила с непризнью она. «А вдруг это принципиальность?» Но Букат гнул свое, будто ее выплеск и не слышал. «Ну, Ольга, тупо по молодости понять можно. У них в семнадцать-восемнадцать лет либо все красные, либо белые. Средних не бывает, если только чувства не задеты». но они и при задетых чувствах в своих крайностях еще яростнее делаются, а значит, еще субъективнее. Но у вас-то почему? И возраст не тот, чтобы... Ну, Илья Иванович, это чересчур!» Раздраженно отреагировала Князева. Напоминать мне о возрасте? Она даже попыталась встать, собрав в газету остатки еды, но букаты движением руки посадил ее на место. Не столько даже движением, сколько словами, тут же произнесенными, что он может кое-что ей напомнить. Тут они оба посмотрели в сторону присутствующих, но те вели беседу о своем, обсуждая какие-то огородные весенние дела, доставание семян, и ничего из их разговора не слышали. Вот хотя бы случай, негромко, приблизив лицо, произнес Букаты, и от него пахнуло больницей, очень давней. когда Ниночка Князева, так вас звали в ту пору, задержалась, не вышла на работу, было или не было? Ну, вспомнили, такая старина, — отмахнулась почти добродушно Князева. Было, — кивнул Букаты. А задержалась-то, между прочим, на свидании от того, что ночку прогуляла. И дело это разбирали на комитете комсомола». «И лют разбирали, грозили исключением, да так, думаю, и произошло бы, чтобы от вас тогда осталось, товарищ судья?» Князева молчала. «А кто же бегал по всяким организациям, бил в колокола и доказывал, что произошла ошибка? Кто это проявлял пресловутый и заклейменный вами, да только ли вами, гуманизм?» «Вы бегали?» — отвечала терпеливо Князева. Букаты кивнул. «Я бегал. И, получив выговорок, вы плакали от счастья. Так время другое было», — пожала плечами князева и нетерпеливо посмотрела на часы. «Время, говоришь», — рассердился Букаты и даже приподнялся, но раздумал и снова сел. «Время меняется, правда? В нынешние-то времена выговорком бы не отделалось. Тебя тоже бы осудили. Время!» «А вот люди, они всегда живые, и всегда им больно. Я даже скажу, Ниночка, что в войну-то больней, мясо обнажено!» Замолчал, хотя и не заметил, что по соседству прекратился разговор и стали прислушиваться к их выяснению отношений. И Князева это почувствовала, мирно предложила. «Пойдемте на воздух, что-то душно здесь». Они вышли на заднее деревянное крыльцо клуба в пять ступенек высотой. Далее шел негустой палисадник, и за кустами была видна долговязая фигура Зелинского, который вышагивал по тропинке, и сапоги его издали блестели. Тут они и остановились у перилок, глядя друг на друга, помолчали. «Ну, обжесточилось!» — вдруг создалась Князева, потупившись. А вспомните, какую жестокую эвакуацию мы перенесли. В один час велели собраться, даже собственных вещей не взяла. В чем была? В плащике и резиновых ботах. Приехали, а тут мороз, а тут снег, какие-то мастерские, а уже фашисты под Москвой. Букато кивнул. Было. «Господи!» — вздохнула Князева. «Мы обсуждаем прогул, а мы-то сами как жили?» Мы же никуда вообще из цехов не уходили. Спали тут же на нарах, кружку кипятку утром и кусочек хлеба, и за работу. Однажды проснулась, а у меня волосы к подушке примерзли, не оторвешь. Да еще боль за тех, кто дома остался. А у меня мама и младшая сестренка. Ой, да что я вспомнила, сказала она и будто отмахнулась. Ни к чему это, одно расстройство. Нашлись? спросил Букаты. Она покачала головой. «Одна, как в пустыне!» Пристально посмотрела она в сторону мелькавшего за кустами Зелинского и сказала то, что ни одному человеку, кроме Букаты, и не доверила бы. «В какую сторону не погляди, ни одного родного человечка, чтобы в рукав уткнуться!» Тут видно стало, что к Зелинскому подошла Ольга и что-то сказала, и оба они, рослый, весь в военном, Зелинский и невысокая, похожая издали на подростка Ольга, двинулись к крыльцу. Князева смотрела, как они приближаются, и произнесла раздумчиво, что вот у этой, кивок в сторону Ольги, задача своего не упустить. Да ведь и не упустит, а у нее, у Князевой, дело конченое. В молодости ведь не догадываешься, что живешь только раз. А когда поймешь, поезд ушел. Начинаешь себя проверять, оказывается, что плоть сохранила, а души-то не слышно. Где она, душа-то? «Да вот», — будто оправдываясь, сказал Букаты, и я так спросил. «Где? Я и Ольгу бы спросил, а может и спрошу потом». Если бы она сегодня не сорвалась, я подумал бы, что душа — это вовсе не привилегия молодости. Но я даже рад, что она сорвалась». «Ох, нет!» — вдруг запротестовала Князева. «Противно! Сводить на суде счеты! Разводить истерику! Раздеваться у всех на глазах! Впрочем, посмотрим!» «Вот именно!» — кивнул Букаты, потому что Зелинский и Ольга были уже рядом. Ольга быстро выскочила вперед и быстро сказала. «Не слышали? Ничего не слышали? Все ждут по радио сообщения». «Думаете, что?» — спросила Князева неуверенно. Впрочем, эта неуверенность происходила в ней от еще прошедшего разговора. «Она! Она!» — сказал засмеявшись Зелинский. «Конечно же победа! Не верится! Мне тоже не верится!» «Вам хоть, Вадим Петрович, повоевать досталось, а я сто раз в военкомат ходила, и все отказ», — сказала Ольга. «Моя война в сорок четвертом закончилась», — бодро ответил Зелинский. «Вот сюда, в плечо на вылет», — он показал рукой. «А теперь в тылу с мальчишками воюю, да девчонок курносых успокаиваю». Он провел ладонью по волосам Ольги, и та вдруг покраснела, а Князева отвернулась. Букаты спросил: "Зачем же вам с ними воевать-то, с мальчишками?" Он смотрел строго на Зелинского и ждал ответа. А если преступник? Сразу вставила Ольга, но Букаты ее не услышал. Он продолжал смотреть на Зелинского и даже добавил с тем же выражением: "Может их понять надо, понять, да и простить, а? Вот еще." Снова попыталась влезть Ольга, но князева положила ей руку на плечо, она тоже смотрела на Зелинского, но смотрела не так, как букаты, а скорее с любопытством. Что же он скажет, этот непроницаемый бывший офицер? Как ответит? Но Зелинский не собирался спорить. Не в его манере видно было все открывать и самому открываться. Хоть риска для него никакого не было, а может быть риск? Он взглянул внимательно на Князеву, потом на Букаты, но взгляд остановил на Ольге, и не было уже в его взгляде той отеческой ласковости, что промелькнула невзначай. Так, глядя на Ольгу, он и произнес, что он, где не судья, и не суд, чтобы прощать или не прощать. Его заботы выявить действительное положение дел, а вот они, кивок в сторону Князевой, пусть и решают. Он, как и остальные бы на его месте, не способен быть объективным, должность не располагает, а у суда других и забот нет, они обязаны на весах Фемиды взвесить и не ошибиться». «Ладно, пойдемте взвешивать», — произнесла без улыбки Князева. «Время уже. А вам бы, Илья Иванович...» — это она, Букаты. «Идти бы в свою палату, да полежать! Болейте уж там! Тут вам вредновато находиться!» «Мне лучше знать!» — буркнул Букаты, поворачиваясь к дверям. Но его остановил голос прокурора. Он продолжал стоять на нижней ступеньке и будто никуда не торопился. Ольга стояла рядом. «Илья Иванович!» — спокойно окликнул он. «А вы лично не помните, как это было?» ну я спрашиваю как это случилось что ведерников в тот день дошел до проходной и вдруг решил не являться на работу кто-то мог на него повлиять зелинский поправился кто или что а я знаю что племянница виновата торопливо влезла ольга вот которая с яблочками чья племянница уточнил зелинский хотя не мог не знать о какой племяннице шла речь ильи ивановича племянница «Конечно, она да тетка, а Толик — Васильев. Его с Ведерниковым не было тогда у проходной?» «Не было», — сразу сказала Ольга и смутилась. Она испугалась, что все заметят, что она врет, и поэтому добавила. «А он-то при чем? Мало ли кто мог быть. Что, у Ведерникова своих мозгов нет? Он должен сам отвечать за свои поступки». «Я не об этом, Курносик», — рисковато одернул Зелинский. «Да и не тебя я спрашиваю», и посмотрел на Букаты. Вот как случилось, что скрестили они шпаги-то. Сперва Букаты пер на прокурора, как в лобовую атаку, а теперь и прокурор отвечал ударом на его выпад. Князева это распознала быстрее Ольги. Она тут же вмешалась в разговор. «Ну еще чего?» Подхватилась, поглядела на часы снова, заседание на крыльце устроили. «Хватит нам и там заседаний, чтобы запутаться!» Букатый оценил ее помощь, но он не умел деликатничать и уходить от заданного вопроса. Он медлил, раздумывая, что же хотел от него добиться прокурор, так вот неожиданно, из-под тишка, из подволь, -под используя расслабленность, задав каверзный, очень уводящий в сторону от главного вопрос. Хук после удара гонга на перерыв Так, что ли, это называется у боксеров? Или это называется запрещенным приемом? Помнить я, естественно, не могу, — медленно взвешивая слова, произнес Букаты, и с подлобья посмотрел на Ольгу. Но мысли по этому поводу у меня есть, если, конечно, вам интересно. Интересно, — живо откликнулся Зелинский. Да никто на него не влиял, я думаю. А племянница ваша не влияла? Нет, не влияла. Не проявляя своей обычной раздраженности, отвечал Букаты. «И Толик не влиял. И Ольга». Тут он снова посмотрел на Ольгу. «На него нельзя было повлиять. Вот в чем дело. Ольга тут права. На него мог повлиять только он сам. Как это?» — спросил Зелинский и даже сделал шаг по ступеньке навстречу Букаты, чтобы лучше его видеть и слышать. Князевой почему-то опять бросились в глаза его зеркально сверкающие сапоги с узкими модными голенищами, сшитые уже точно на заказ и никак не фронтовые. Их блеск начинал ее раздражать. Как и та настырность, почти твердость прокурора в выяснении того, что и без лишних дерганий больного человека было ясно, но Букаты будто не замечал всего этого. Он витал глазами где-то по верхам прозрачных деревьев, но вряд ли что-то видел. Он смотрел куда-то внутрь себя. «Да обыкновенно», — отвечал он и вдруг оживился, будто только сейчас нашел нужные слова, которые давно искал. «А мы с ним, кстати, в чем-то похожи, с Я это в больнице понял».